Очистим хрусталик от катаракты. Среди болезней глаз катаракта наиболее тяжелое заболевание, основным проявлением которого является помутнение хрусталика. Считается, что катаракта – результат старческого увядания организма, но она может быть и врожденной. Помутнение хрусталика приводит к ухудшению зрения. При зрелой катаракте – Весь хрусталик мутный, зрение практически утеряно. Степень созревания катаракты имеет значение для определения срока оперативного вмешательства. В данном случае операции по удалению хрусталика. Развитию катаракты также способствуют травмы глаза, сахарный диабет, длительно текущие заболевания глаз, воспаление сосудистой оболочки, отслойка сетчатки. Высокая степень близорукости, и глаукома и другие. Первые симптомы катаракты – ощущение мелькания перед глазами темных полосок, штрихов, пятен. При взгляде на лампу, свечу, фонарь больной часто видит не один, а несколько источников света. Объясняется это нарушением преломления световых лучей в неравномерно помутневшем хрусталике. Главным приемом психофизического лечения катаракты является восстановление обменных процессов в хрусталике, а также повышение чувствительности нервных рецепторов. При старческой катаракте особое внимание уделяется общему омоложению организма и замедлению процессов старения. Не меньшее значение имеет регулярное выполнение гимнастики для глаз, движения вверх, вниз, в стороны, круговые движения влево и вправо, сжатие и разжатие век для улучшения кровообращения. Приемы психофизического лечения катаракты необходимо выполнять поэтапно. Начните со здоровительного аутотренинга. Научитесь последовательно вызывать тепло в руках, ногах, во всем теле, а затем расслаблять мускулатуру и так далее. Смотрите аутотренинг на каждый день. В качестве рабочего фона также используйте просоночное состояние режим неполного естественного засыпания или неполного естественного пробуждения, состояние психофизиологического отдыха, режим покоя, полудремоты, дремоты, плюс формулы самовнушения для улучшения всех функций организма. Достигнув ощутимых результатов, переходите ко второй стадии лечения – аутогипнозу, технику которого можно освоить самостоятельно за 2-3 занятия. Устройтесь поудобнее в кресле в тихой комнате, войдите в состояние аутотренинга, расслабьтесь, успокойтесь, затем медленно про себя повторяйте рекомендуемые фразы, вызывая в памяти образы, с которыми ассоциируется тепло, приятная тяжесть и покой. «Мои руки теплые и тяжелые, не могу пошевелить руками, мои ноги теплые и тяжелые, не могу ими пошевелить, все тело расслаблено и неподвижно». Дыхание свободное и глубокое, приятный отдых и покой. Каждую фразу произносите четыре-пять раз, далее старайтесь почувствовать тяжесть век. Первое. Скажите «раз» и одновременно подумайте, мои веки становятся тяжелыми. Сосредоточьтесь только на этой мысли, повторяйте ее пять-шесть раз, но не ждите, чтобы веки стали очень тяжелыми, когда они начнут тяжелеть, переходите к следующей фразе. Второе. «Скажите «два» и одновременно подумайте. Мои веки теперь очень тяжелые, они плотно смыкаются. Проникните с этой мыслью, и ваши веки медленно начнут тяжелеть. Когда они плотно сомкнутся, оставьте их в этом состоянии. Третье. «Скажите «три» и одновременно подумайте». Мои веки крепко сомкнуты, я не могу открыть глаза, несмотря на все усилия. Как и прежде, мысленно повторяйте это, думайте только об этом, но вместе с тем попытайтесь открыть глаза. Вы заметите, что не можете этого сделать, пока не скажете вслух или мысленно «откройтесь», и тогда ваши глаза мгновенно откроются.